Клейменные орлы. Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними в конвертах были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоров, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий. Но Марфушу не интересовало содержание конвертов. Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок. Конверты на кухню доставляли мы с братишкой. На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей. Мы были посвящены во все ее тайны. Мы знали, что... Кучер из папиной больницы — Марфушина симпатия. А приказчик из аптекарского магазина зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу метломорфозой. Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать —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 а на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на бант и кругом вуаль с мушкой. у тогда, кто меня метломорфозой обзовет. Поглядю.